Глава 19: Успехи, неудачи и прочая рутина. Обучение мое шло ударными темпами. Поверивший в меня дурин-каменистый со всем рвением приступил к магическому образованию. Я ожидал, что это будет непросто, но вот о том, что станет откровенно скучно, и думать не мог. Прежде всего, гном вбил в мою голову такой термин, как «пустота сосуда». Это было самым страшным и весьма опасным состоянием для мага. Хоть раньше я этого и не ощущал, но любое магическое действие вызывало за собой цепную реакцию в организме: от легкой усталости, дискомфорта и дезориентации до полного магического обезвоживания и летального исхода. Далее шла формулировка порог сосуда, а именно та точка невозврата, достигнув которой маг мог функционировать, не навредив себе. Одновременно с этими двумя понятиями рука об руку существовало и третье полный сосуд. Тут тоже были свои хитрости. Не стоило делать так, чтобы магическая энергия, наполняющая тебя, буквально переливалась через край. Становясь неконтролируемой, она могла наделать много бед. Опять же, маг неопытный мог просто не совладать с таким количеством заряда, чем был способен навредить себе и окружающим. Вся суть этих трех терминов сводилась к примеру простого автомобильного аккумулятора. Его тоже нельзя было перезаряжать или разряжать сверх всякой меры. Некоторое время мне пришлось тренироваться под неусыпным присмотром каменистого, чтобы в полной мере понять и ощутить все эти состояния. Ушло на это два дня, и только когда гном решил, что достаточно, мы перешли к другим дисциплинам. Не буду описывать технику магии в полной мере. Для последующей и магов истин, коим я, к своему искреннему удивлению являлся, они различны. Если описывать, не вдаваясь в подробности, то истинному первородному или наследному магу требуется только фантазия и контроль, чтобы творить чудеса. Последушу или магу из людей, коими сейчас был наполнен этот мир, нужны были годы обучения, тонны литературы, долгие часы практических занятий на полигонах и в лабораториях, чтобы хоть как-то приблизиться к уровню первых. Первородная магия была сродни магии гномий. Оттого и Дурин в ней понимал побольше любого человека. Признаюсь, в обучении я не блистал. Если бы начинал с зов, то, возможно, не был бы таким неуклюжим и забывчивым. Курс белого мага идет несколько лет. И в первые месяцы обучения студенты прилежно зубрят правила безопасности и формулы расчета применения собственной магической энергии при удалении от магического артефакта или здания, куда он помещен. Тут, кстати, ничего сложного. Хоть каждый периметр и индивидуален, но есть и определенная константа а именно единица, за которую берется один последуш. В качестве второй неоспоримой величины идет сила артефакта, исчисляемая в мартах, единица магической силы на приложение магического усилия. Далее берется средний расчет полного сосуда среднего мага, который, как показала практика, от 20 до 45 мартов, в зависимости от года обучения и расстояние, на которое удален маг от источника силы. Например, создание полноразмерного действующего фантома, способного двигать материальные объекты, отнимает у мага 30 мартов сосуда, в том лишь случае, если удаленность его от башни не превышает 1000 метров. Творить такие заклинания маги вынуждены внутри городских стен, и только самые сильные из них способны встать на бастион и выпустить элементали огня, алчащих крови на орды противника. Однако это высший пилотаж экстракатегория. С визуализацией работать дано не всем, и порой даже седые бородатые магистры, умудренные годами жизни собственным магическим опытом, не были на это способны. Гораздо проще, как по способностям, так и по затратам, стихийное колдовство, а именно тот его раздел, который вызывает дождь, молнии, огненные шары и прочие неприятности. На один такой заход маг тратит 5 мартов на расстоянии до 30 километров от источника силы, что уже само по себе серьезная угроза. Никто не хочет получить шаровую молнию в задницу. Вот с рычеванием все сложно. Маг-лекарь, коих не так уж и много, обязан оперировать своим сосудом в направлении белой и черной магии или жизни и смерти. Тут уж, какова бы политика партии ни была, не обойтись без старины Горта. Его же именем названа и новая единица измерения магии. Один город равен 10 мартом и это мне, к слову, очень приятно. С черной магией и сопряжением ее с белой становилось сложно, и тут требовалось включать мозг и вспоминать органическую химию и высшую математику. Теперь самое вкусное. Отличие емкости сосуда у магов первородных, магов истинных и последующих. Начнем с самого дна, а именно с выпускников магической академии славного города Элинора. Здесь было не все так однозначно. В природе встречаются самородки, вроде наших земных кулибиных и ломоносовых, у которых есть огромный потенциал. Однако работать с этим потенциалом они не умеют и зачастую просто не подозревают об огромной емкости собственного магического сосуда. И тут находила коса на камень, а у парня или девушки было три пути по жизни. Либо ты губишь свой талант на корню, строго следуя правилам белой магии, втискивая себя в тесные рамки чернильного колдовства. Либо гибнешь от незнания собственного ресурса, у унося за собой немало жизни. Третий исход был не менее печален. У Никума попросту устраняли. Он во время охоты падал с лошади и ломал себе шею. Либо в темной подворотне на него нападал грабитель и прерывал жизнь юного мага, ударом нажав живот. Но это были частные случаи. Белые вороны встая стае стервятников. Основной контингент современных магов был пустышкой, с крохотной емкостью, рассчитанной на балаганного фокусника, способного под шум толпы вытащить кролика из шляпы. И кто-то, вроде кросса, взращивал подобное семя, культивировал его, прививая свои взгляды и ценности. Красному соколу достаточно было серой толпы, чтобы выделяться над ней, править и чувствовать свое превосходство. Впрочем, попадались и маги-отшельники, ушедшие из университета покинувший город и затаившийся в чаще, на болотах или в непроходимых джунглях. То были недоучки, сильные маги увольни которые, кроме как нападать хорошо, ни на что другое и способны не были. Спрута-убийцу, терзавшего эльфийскую плоть, они создать могли бы, а вот продержать этот дурман ровно настолько, чтобы непоколебимая вражеская армада дрогнула и грозный тиран отдал приказ к отступлению, они были не способны. Не мог этого ни полос, ни топырь и даже кросс, посверкивая своей лысины. Без кристаллов башни они не были способны творить масштабные чудеса. Именно потому они и напали, а затем заточили в темницу последнего некроманта. Втроем, подло, ударив в спину. Но не буду дискутировать на этот счет. Мне с красным соколом делить было нечего, хоть он был и другого мнения. На все местные дрязги, политические интрижки, Делёж собственности и формирование комплекса Бога мне было плевать с высокой колокольни. Нужно было набраться опыта, ровно настолько, чтобы никто и не подумал преследовать меня, а потом можно и на покой. Почти неделю я посвятил осознанию собственных сил. Магия рождалась спонтанно, как бы я ни старался контролировать себя. Те образы и объекты, которые я генерировал, были зыбкими и ненастоящими. Едва мой учитель щелкал пальцами как магия рассеивалась, распадаясь, оставляя после себя горький осадок и неприятный серный запах. «Так у нас ничего не выйдет», заявил мне Дурин после третьего дня бесплодных упражнений. «Даже последуешь может сотворить фантом низшего порядка уже после недели тренировок, а у тебя, мил друг, потенциал». «И что же мне делать?» Тренировались мы на полигоне, который нам милостиво предоставил командир местной заставы. И потому вокруг... Кроме искореженных остовов новых огнестрельных орудий до да каменного крошева, ничего не было. Занятия отнимали у меня много сил, а разочарование выбивало из колеи. И потому, сказав последние слова, я устало опустился прямо на землю. Было твердо, холодно и неуютно. Отчаянно хотелось выпить, плюнуть на все и завалиться спать. «Будем искать раздражающий фактор, катализатор». Каменистый закинул руки за голову, сцепив их в замок на затылке, и нахмурился. «У тебя есть личный артефакт. Есть способность. Тебя приводит в действие негативная эмоция. Злость, страх, ненависть. Ты должен попытаться возненавидеть». «Что же тут ненавидеть?» «Да хоть этот камень». Гном поднял с земли булыжник и затряс им перед моим носом. «Объект ненависти не важен. Важна причина». И я с сомнением уставился на кусок породы в руках Дурина. С трудом представляя, за что можно питать столь глубокую неприязнь к булыжнику, я все же постарался сделать требуемо, испытать глубокое негативное чувство. Сначала ничего не выходило. Шли секунды, минуты, время растягивалось в удивительно длинную извилистую черту, которая, как луч света, имела начало, но никогда не смогла бы достигнуть конца. Луч несся вперед, преодолевая миллионы километров, заглядывая в такие уголки Вселенной. В которую не заглянет человечество еще миллионы лет. Проникая в скопление черных карликов и белых гигантов, преодолевая гравитационные аномалии, черные дыры и пояса астероидов, мой луч чувств двигался, пока не остановился около странного скопления пыли, очень похожего на ладонь. Исполинская пятерня вскоре заполнила собой все обозримое пространство моего воображения, однако оставалась неподвижной. Приблизившись, луч смог различить малейшие морщинки, кутикулы на ногтях, рисунок подушечки пальца. Вдруг пришло осознание, что вся эта галактика – это просто я сам, и рука – это моя. Чёртова белая рука из детских страшилок, способная уничтожить человека по своему грёбаному магическому пониманию. Это меня разозлило. Древнее колдовство управляло мной, делая, что захочет и когда ему заблагорассудится. А мне нужно было совсем другое. Я хотел этого, желал, вожделел, ночами не спал. Так хотел получить эту способность. Открыв глаза, я шагнул вперед и взмахнул правой рукой, на этот раз одетый в перчатку из плотной кожи. Сам, без помощи давно умершего горта или непонятных мне материй, без команды с небес, а благодаря собственному желанию, работе нейронных импульсов, мышц, сухожилий и собственной химии. Злость произнес я тихо, без эмоций, злость и защита. Температура вокруг меня мгновенно повысилась, поверхность полигона дрогнула и треснула, как спелый арбуз. Трещина в камне ярко вспыхнула сначала алым, потом белым, потом испепеляюще красным, и на поверхность начали выбираться странные существа. Обликом они были похожи на человека, но только на первый взгляд. Тела их, состоящие из расплавленной породы, пылали жаром, Глаза, ярко-рубиновые, освещали все вокруг каким-то инфернальным свечением. Рты существ были жадно распахнуты, будто у рыб, выброшенных на берег. Дурин в страхе попятился, встав на всякий случай за моей спиной. За это время элементали огня, я их так теперь буду называть, быстро выстроились в круг, заслонив меня от внешнего мира, и застыли так, сжимая нервно огненные кулаки. Я же ни страха, ни дискомфорта не испытывал, И откуда ты знал, что именно эти создания будут подчиняться мне и защищать меня до последней капли крови или лавы, как в нашем случае? «Становись!» – скомандовал я, и, грохоча каменными подошвами, огненные здоровяки сноровисто построили вполне себе ровную шеренгу. Закончили занятия. Вольно. Разойтись.